Глава 50. Погоня и бегство Неподалеку от Темзы, там, где стоит церковь в Ротерхизе, расположен самый грязный, самый странный, самый удивительный из всех многочисленных лондонских районов. Путник может очутиться здесь, лишь пробравшись сквозь лабиринт тесных, узких и грязных улиц, заселенных самыми грубыми и самыми бедными из береговых жителей. Пройдя по трущобам, путник выйдет к Темзе и окажется рядом с так называемым островом Джекоба, Окруженный грязным рвом, глубиной в 6-8 футов в часы прилива и шириной в 15-20 в обычное время. На острове Джекоба склады стоят без крыши пустуют. Стены крошатся, окна перестали быть окнами У домов нет владельцев, двери выломаны Сюда ходят все, у кого хватает на это храбрости Здесь они живут, и здесь они умирают Те, что ищут приюта на острове Джекоба Должны либо иметь веские причины для поисков тайного убежища Либо дошли до крайней нищеты В верхней комнате одного из домов собралось трое мужчин Которые то и дело, бросая друг на друга взгляды выражавшие замешательства и ожидания Сидели некоторое время в глубоком и мрачном молчании Один был Тоби Крэкет Другой – мистер Читлинг А третий – грабитель лет пятидесяти У которого нос был перебит во время одной из драк А на лице виднелся страшный шрам Этот человек был беглый каторжник И звали его Кэкс Хотел бы я милейший, сказал Тоби, обращаясь к Читлингу Чтобы вы подыскали себе какую-нибудь другую берлогу А не являлись бы сюда Я думал, что вы чуточку больше обрадуетесь, увидев меня Меланхолично ответил Читлинг Видите ли юноша, сказал Тоби Если человек держится так обособленно, как держался я И стал быть имеет уютный дом, вокруг которого никто не шныряет и не разнюхивает Довольно неприятно, когда его удостаивает визитом молодой джентльмен Находящийся в таких обстоятельствах, как вы Тем более, что у этого обособленного молодого человека Остановился приятель, который вернулся из чужих стран раньше, чем его ждали Добавил Кекс, имея в виду себя Последовало короткое молчание После чего Тоби Крекет, вздохнув, спросил «Так когда же забрали Фэджина?" «Как раз в обеденную пору. Сегодня, в 2 часа дня. Мы с Чарли улизнули через дымоход в прачечной, а Болтер залез вниз головой в пустую бочку, но ноги у него такие чертовски длинные, что торчали из бочки и его тоже забрали. А Бет?» «Бедняжка Бет!» Она пошла взглянуть, кого убили и рехнулась Начала визжать, биться головой об стенку Так что на нее надели смирительную рубашку и отправили в больницу М -м, Скверно Ну а где же юный Бейтс? Где-то слоняется, чтобы не показываться здесь до темноты Но он скоро придет Теперь некуда больше идти, потому что у коллег всех забрали А буфетное битком набитые щейками Это разгром Кусая губы, подвел итог Тоби Многих сцапают Если они закончат следствие И Болтер выдаст остальных А он, конечно, это сделает Полицейские могут доказать участие Фэджина И назначить суд на пятницу А через 6 дней его вздернут Клянусь всеми чертями, сказал Кекс Подавленные этими словами, они какое-то время сидели молча, уставившись в пол, как вдруг услышали, что в дверь кто-то скребется, и в комнату вбежала собака Сайкса. Они бросились к окну, потом вниз по лестнице на улицу, но самого Сайкса нигде не было. «Что же это значит?» — сказал Тоби, когда они вернулись. «Не может быть, чтобы он шел сюда». «Если бы он шел сюда, он пришел бы с собакой!» Сказал Кекс, наклоняясь, разглядывая пса «Откуда она могла взяться?» – воскликнул Тоби «Не мог же Сайкс покончить с собой, как вы думаете?» – спросил Читлинг Тоби покачал головой «Если бы он покончил с собой, – сказал Кекс, – собака потянула бы нас к тому месту» «Нет» Я думаю, он убрался из Англии, а собаку оставил